Так прожили мы примерно год, но нам это так наскучило, что мы решили попытаться уехать во что бы то ни стало. Мы устроили уже три добрых каноэ, и так как муссоны или торговые ветры дуют в этих краях шесть месяцев в одном направлении, а другие шесть месяцев в обратном, то мы решили, что сумеем сносно управиться на море. Но каждый раз, когда мы принимались за дело, нас останавливало то обстоятельство, что нам не хватит пресной воды, ибо путешествие предстояло продолжительное, и ни один человек не смог бы проделать его без питья. Таким образом, раз благоразумнее было отказаться от мысли об этом путешествии, то нам оставалось еще два пути, а именно, либо пойти в обратном направлении, то есть на запад, и добраться до мыса Доброй Надежды, где рано или поздно мы должны встретить португальские суда, либо же направиться к африканскому материку и затем взять по суше, Или же поплыть вдоль побережья до Красного моря, где рано или поздно встретили бы корабль той или иной национальности, который подобрал бы нас или мы взяли бы его, как все время думалось мне. Это предложение внес наш изобретательный точильщик, которого мы прозвали «серебряных дел мастером». Но Пушкарь сказал, что он бывал уже на Малабарской шлюпке в Красном море и знает, что если мы попадем туда... Либо нас убьют арабы, либо захватят и обратят в рабство турки. Потому он возражал против этого пути. Тогда я воспользовался случаем, чтобы снова высказать свое мнение. На каком основании, сказал я, говорим мы о том, что нас убьют арабы или обратят в рабство турки? Разве мы сами не можем взять на абордаж любое судно, какое только ходит в этих водах? Не они захватят нас, но мы их. Ловко, пират, сказал пушкарь. Тот, который смотрел на мою ладонь и предсказал мне, что я попаду на виселицу. Но по совести и мне кажется, что это единственное, что нам осталось. Нечего, говорю, толковать о пиратах. Мы и не только пиратами, а чем угодно станем, лишь бы убраться с этого проклятого места. Словом, все решили, по моему совету, поехать на розыске. В таком случае, обратился я к ним, сперва мы должны узнать, знакомы ли с мореходством обитатели этого острова и какие у них лодки и если окажется, что лодки у них больше и лучше наших, заберем их. Понятно, больше всего мы хотели достать парусное палубное судно, лишь тогда мы могли бы сберечь наши припасы. К великому нашему счастью, один из наших оказался помощником повара. Он вызвался изобрести способ сохранить мясо без бочек и без засолки, и он добился своего, провяливший мясо на солнце в селитре, который на острове оказалось много. Таким образом, прежде нежели нашли мы способ ехать, мы успели провялить мясо шести или семи коров и буйволов и 10 или двенадцати коз. И мясо это было так вкусно, что мы даже не давали труда варить его, а ели лишь провяленным. Однако главное затруднение с пресной водой оставалось, ибо не было у нас посудины даже для того, чтобы набрать ее, а не только чтобы сохранить на время путешествия. Но так как наш путь намечался вокруг острова, Мы решили пренебречь этим обстоятельствам, вы бы ни были вытекающие из этого опасности. И вот, чтобы запастись насколько возможно водой, наш плотник в самой середине каноэ сделал углубление, которое основательно заделал, чтобы там могла держаться вода. Углубление было так велико, что вмещало добрых 60 галлонов воды. В одном галлоне 4546 миллилитров. Оно сильно напомнило углубление в английских рыбацких лодках куда рыбаки складывают свой улов, только в тех оставляют нарочно дыры, чтобы туда проникала морская вода, а наша было наоборот, крепко заделано. Думается мне, что то первая удачная выдумка по этой части, но нужда, как известно, мать изобретательности. Теперь, для того, чтобы окончательно пуститься в путь, требовалось еще немного поразмыслить. Первоначально мы решили только обойти остров и посмотреть, нельзя ли раздобыться каким-нибудь судном, в котором мы могли бы все разместиться, а не то воспользоваться какой-нибудь возможностью переправиться на материк. Поэтому мы решили поплыть вдоль внутренней или западной стороны острова, где в одном, по крайней мере, месте земля тянулась довольно значительно на юго-запад и оттуда не так велико было расстояние до африканского побережья. Мне кажется, никто никогда не переживал такого путешествия и с таким отчаявшимся экипажем, ведь вдобавок ко всему мы плыли как раз вдоль того берега острова, где нельзя встретить ни одного европейского судна, так как морские пути проходят в стороне отсюда. Однако мы пустились в море, погрузивши все наши запасы и поклажу. На две большие пироги мы поставили по мачте, а третью вели на веслах, а когда затем поднялся ветер, мы взяли ее на буксир. Мы хорошо шли несколько дней, и ничто нам не мешало. Видели туземцев, удивших рыбу с челноков, и подчас пытались подойти к ним и сговориться, но каждый раз они пугались нас и поспешно удалялись к берегу. Наконец один из наших вспомнил знак дружественного приветствия, с которым обращались к нам обитатели южной части острова, а именно поднимали длинный шест, и высказал предположение, что, быть может, для них это означает то же, что белый флаг для нас — Мы решили испытать это. Итак, как только мы увидели рыбачьи лодки в море, мы подняли шест в каноэ без мачты и загребли к ним. Люди в лодках, увидавши шест, остановились, и когда мы приблизились, сами загребли нам навстречу. Подойдя вплотную, они показали, что очень рады нам и подарили какие-то большие рыбы. Как они назывались, мы не знали, но были они очень вкусны. К несчастью, мы ничего не могли дать им взамен, Но наш изобретатель, о котором я уже говорил, дал им две тоненькие вычеканенные из серебряного осмирика пластинки. Были они вычеканены четырехугольником, точно бубновая мазь, с длиной не больше ширины. И в одном из длинных углов была просверлена дырка. Пластинка так понравилась туземцам, что они заставили нас дожидаться, покуда они вновь не вытащат сетей и лесок, и тогда надавали нам рыбы до отказа. Все это время мы разглядывали их лодки, соображая, не пригодятся ли они для наших целей. Но лодки были жалкие, с парусами из больших циновок, и только один из какой-то хлопчатой ткани более-менее годился, а веревки были скручены из непрочных водорослей. Итак, мы решили, что наши лодки лучше, и оставили туземцев в покое. Мы двинулись прямо к северу, держась 12 дней вдоль берега, и так как ветер дул с востока и с севера, то шли мы хорошо. На берегу мы не замечали городов, но часто видели на скалах, поднимавшихся над водой, по несколько хижин, и возле них народ, который сбегался поглядеть на нас. Это было самое странное путешествие на свете. Мы составляли маленькую эскадру в три лодки и армию в двадцать семь опаснейших людей, когда-либо встречавшихся в тех краях. Знай туземцы, кто мы такие, они отдали бы все, что угодно, лишь бы избавиться от нас». С другой стороны, однако, мы были так несчастны, как только могли это сделать обстоятельства, в которые мы попали. Ведь находились мы в пути, и в сущности без всякого пути шли к какой-то цели, или вернее никакой к какой цели. Как будто и знали, что собираемся делать, но по существу не знали, что делаем. Мы шли все вперед, держа курс на север, и по мере нашего продвижения жара усиливалась и становилась непереносимой. Особенно для нас, находившихся на воде, без всякого прикрытия от жары или дождя. К тому же находились мы в южном полушарии в октябре или около того. И с каждым днем приближались к Солнцу. А Солнце приближалось к нам, покуда не остановилось на широте в 20 градусов. Октябрю в южном полушарии соответствует апрель-май. А так как 5-6 дней назад мы перешли тропик... Тропик – параллельная экватору линия между которой осуществляется видимое движение Солнца вокруг Земли, то еще через несколько дней Солнце окажется в зените, над самыми нашими головами. Принимая все это во внимание, мы решили отыскать на берегу подходящее место, где могли бы разбить палатки и выждать, покуда спадет жара. К этому времени мы уже оставили позади половину острова, и подошли к той части его, где берег заворачивал к северо-западу, обещая сократить переход к Африке намного больше, чем мы рассчитывали. Но, несмотря на это, мы имели достаточно оснований предполагать, что расстояние это все же около 120 лиг. Итак, мы решили причалить из-за жары. К тому же припасы наши истощились. Оставалось их всего на несколько дней. Приставши рано поутру к берегу, как мы поступали обычно раз в 3-4 дня, чтобы возобновить запасы воды, мы уселись и принялись обсуждать, продолжать ли нам путь или продлить нашу стоянку здесь. Но по многим соображениям, которые было бы долго пересказывать сейчас, мы вместо этого не одобрили и решили на несколько еще дней пуститься в дальнейший путь. Проплывшие дней шесть на северо-северо-запад под добрым ветром с юго-востока, мы заметили на значительном расстоянии большой мыс. Очевидно, мыс Святого Андрея или выступ земли, выдававшийся далеко в море. И так как всем нам очень хотелось узнать, что находится за мысом, мы порешили не становиться на якорь, покуда не обогнем мыса. Мы продолжали путь при попутном ветре, но и то лишь через четыре дня достигли наконец мыса. Невозможно выразить отчаяние и печаль, охватившие нас, когда мы добрались туда». Ибо обогнувши оконечность мыса, мы неожиданно увидели, что по ту сторону берег отступает так же резко, как выдается по эту сторону. Короче говоря, решись мы двинуться через море к Африке, мы должны были бы пуститься в путь отсюда, ибо чем дальше, тем все больше расширялось море. И какой достигло бы оно ширины, нам было неизвестно. Покуда мы размышляли над этим новым обстоятельством, нас захватила ужасная гроза. Яростный ливень, гром и молния совершенно непривычные и страшные для нас. В такой беде мчимся мы к берегу и, ставший ветром у самого мыса, заводим наши фрегаты. Трехмачтовый военный корабль здесь и в некоторых местах дальше иронически. В бухту, где мы заметили, земля была густо покрыта деревьями. Сами же поторопились устроиться как-нибудь на берегу, так как были мы совершенно мокры и истомлены жарой, громом, молнией и дождем. Тут же считали мы положение наше поистине бедственным, и потому наш изобретатель, о котором я столько говорил, водрузил на холме, отстоявшем на милю от конца мыса, огромный деревянный крест со следующими словами на португальском языке. «Мыс отчаяния! Христос, смилуйся!» Мы начали строить шалаши и сушить одежду. Сноситься с туземцами нам было необходимо, И искусный наш токарь вырезал уйму серебряных ромбов, которые мы выменивали у чернокожих на то, в чем нуждались. Они приходили в восторг от этих безделушек. И таким образом в нашем распоряжении было сколько угодно провизии. В первую же очередь добыли мы около 50 голов крупного скота и коз. И наш повар постарался провялить их и высушить, засолить и прибавить к нашему основному запасу. Сделать это было нетрудно так как соль и селитра были хороши, а солнце отменно жарко. И тут мы прожили около четырех месяцев.